перед нашим умом, нашими чувствами. Поэтому я обыкновенно называю такие понятия познанием через беспорядочный опыт. Во-вторых, из знаков, например, из того, что слышали, читая известные слова, мы вспоминаем о вещах и образуем о них известные идеи, схожие с теми, посредством которых мы воображаем вещи.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 Еще третий, который будем называть знанием интуитивным. Этот род познания ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Объясню все это одним примером. Даны три числа для определения четвертого, которые относятся к третьему так же, как второе к первому купцы не затруднятся помножить второе число на третье и полученное произведение разделить на первое. Потому, разумеется, что они еще не забыли то, что слышали без всяких доказательств от своего учителя. Или потому, что многократно испытали это на простейших числах или, наконец, в силу доказательства теоремы 197-й книги Эвклида, именно из общего свойства пропорций.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 Ложности. К познанию же второго и третьего рода относятся, как мы сказали, идеи адекватные. И потому по теореме 34 оно необходимо истинно, что и требовалось доказать. Теорема 42. Познание второго и третьего рода, но не первого, учит нас отличать истинное от ложного.